Глава 35. Мы вернулись в штаб-квартиру гораздо позже пяти. Несмотря на весьма кислый вид дебра я загрузил Коди и Астр в свою скромную машину и повез домой. Они оставались подавленными большую часть пути, видимо, все еще немного шокированные своим столкновением со страшным парнем. Но они были гибкими детьми, что демонстрировал тот факт, что они все еще умели разговаривать. несмотря на то, что с ними сделал их биологический отец. Так что примерно в десяти минутах езды от дома астер начала приходить в норму. «Я бы хотел, чтобы ты ездил, как сержант деби сказала она. «Я предпочитаю пожить подольше», — ответил я. «А почему у тебя нет сирены?» — требовательно спросила она. «Ты не захотел?» «Судебным экспертам не выдают сирену», — сказал я. «И нет, я никогда не хотел ее получить». Я не хочу выделяться. В зеркало из заднего вида я увидел, как она нахмурилась. В каком смысле? Это означает, что я не хочу привлекать к себе внимание, сказал я. Я не хочу, чтобы люди обращали внимание на нас. И добавил. Это нечто, что вы двое должны понять. Все хотят привлечь к себе внимание, возразила она. Люди постоянно делают что-нибудь, чтобы заставить остальных посмотреть на них. — Вы двое другие, — сказал я. — Вы всегда будете другими никогда не будете похожими на кого-то еще. Она надолго замолчала, и я покосился на нее в зеркало. Она рассматривала свои ноги. — Это не обязательно плохо, — сказал я. — Какое еще значение у слова «нормальное»? — Не знаю, — уныло ответила она. — Обычный, — сказал я. — Ты действительно хочешь быть обычной «Нет», — гораздо веселее сказала она. «Зато если мы необычные, люди нас заметят». «Вот почему вы должны научиться не уделяться», — объяснил я, втайне радуясь пути, по которому пошел наш разговор. «Вы должны притворяться действительно нормальными. И мы никогда не должны позволить узнать, что мы другие», — сказала она. «Никому». «Правильно», — поощрил я. Она посмотрела на своего брата, и у них завязалась очередная долгая молчавивая беседа. Я наслаждался тишиной, лавируя сквозь вечерний поток машин жалея себя. Через несколько минут Астр снова заговорила. «Это значит, что мы не должны говорить маме, что мы сегодня делали. Можете рассказать ей о микроскопе». «Но не об остальном?» — спросил Астр. Не о страшном типе и гонке с сержантом Дебби? — Верно. — Но мы никогда не думали, что придется врать, — сказала она, особенно нашей маме. — Вот почему вы не скажете ей всего, — объяснил я. Ей не нужно знать вещи, которые заставят ее слишком сильно волноваться. — Но она любит нас, — сказала Астер. — Она хочет, чтобы мы были счастливы? — Да, — сказал я, — но она должна думать, что вы счастливы в том смысле, которое она может понять. В противном случае она не сможет быть счастливой. После очередной долгой паузы, перед самым поворотом к дому, Астер наконец спросила. «У страшного парня есть мама?» «Почти наверняка», — ответил я. Рита, наверное, ждала нас у двери, потому что едва мы подъехали и припарковались, дверь распахнулась, и она появилась нам навстречу. «Ну, привет», — бодро сказала она. «И чем вы оба сегодня занимались?» «Мы видели грязь», — сказал Коди, — «с моего ботинка». Рита мигнула. «Вот как?» «Еще кусочек попкорна», — добавил Астр. «И мы смотрели в микрофон и могли сказать, где мы были». «Микроскоп», — поправил Коди. «Без разницы», — Астр пожал плечами. «Еще там было видно, откуда взялся волос, например, от козла или от ковра». «Ух ты!» — ошеломленная слегка неуверенно воскликнула Рита. — Похоже, вы неплохо провели время. — Да, — ответил Коди. — Ну хорошо, — продолжила Рита. — Почему бы вам не начать делать уроки, я принесу вам перекусить? — Окей, — ответила Астра, и они с Коди помчались в дом. Рита наблюдала за ними, пока они не скрылись из виду, затем повернулась ко мне, взяла меня под руку, и мы неторопливо последовали за ними. — Так все прошло хорошо? — — спросила она меня. — В смысле, с... они казались очень... Мне кажется, они начали понимать последствия своих игр. — Ты ведь не показываем ничего слишком жуткого, правда? — Ничего такого. Даже крови не показывал. — Хорошо, — сказала она и положила мне голову на плечо, что, похоже, является частью цены, которую приходится платить за то, что собираешься вступить с кем-нибудь в брак. Возможно, это был просто способ пометить ее территорию. Полагаю, в этом случае мне следует радоваться, что она решила не делать это традиционным животным способом. В любом случае, я не очень хорошо разбираюсь в отображении влечения через физический контакт. И я чувствовал себя немного неловко, но обнял ее, потому что знал, что это правильная человеческая реакция. И мы последовали за детьми в дом. Я вполне уверен, что называть это сном неправильно. Но ночью в мою бедную усталую голову снова проник этот звук. Музыка и пение, и лязг металла, который я слышал раньше. И ощущение тепла на лице, и дикая радость, поднимающаяся с особого места, которое уже так долго пустовало. Я очнулся, стоя в двери, с рукой на дверной ручке, залитый потом, довольный, переполненный и совсем не такой встревоженный, как должен быть. Разумеется, я знал термин «лунатизм», но из лекций по психологии для первокурсников я также знал, что причины хождения во сне, как правило, не имеют отношения к слушанию музыки. Еще в глубине души я понимал, что мне следует быть озабоченным, обеспокоенным, разбитым из-за тех вещей, что происходит в моем бессознательном мозгу. Они не принадлежали мне, не могли быть там, и все-таки были. Я был рад иметь их, и это пугало сильнее всего. Музыку не приглашали в аудиторию Декстера. Я не хотел ее. Я хотел, чтобы она ушла. Но она появилась и сыграла, и сделала меня сверхъестественно счастливым против моей воли, а затем подтащила меня к двери, очевидно пытаясь вывести меня наружу и... И что дальше? Словно монстр из-под кровати пнул эту мысль прямо в мой ящеречный мозг. Но было это случайным импульсом, неисследованным движением моего бессознательного, что подняло меня с постели и подвело к двери? Или было чьей-то попыткой убедить меня открыть дверь и выйти наружу? Он сказал детям, что я найду его, когда придет время. Пришло ли оно сейчас? Кто-то в ночи хочет заполучить одинокого бессознательного Декстера? Это была замечательная мысль, я был ужасно горд, что подумал об этом, поскольку это означало, что я страдаю от повреждения мозга и не могу нести ответственность. Я снова оставлял следы на территории глупости. Это была невозможная, идиотская, порожденная стрессом истерия. Никто на свете не стал бы так бездарно растрачивать свое время. Декстер не нужен никому, кроме самого Декстера. И чтобы доказать это, я включил прожектор над внешней стороной крыльца и открыл дверь. На другой стороне улицы, примерно в 50 футах к западу, завелся автомобиль и поехал прочь. Я закрыл дверь и дважды повернул ключ в замке. И вот я снова сижу за кухонным столом. Потягиваю кофе и размышляю над великой загадкой жизни. Часы показывали 3.32, когда я сел. и шесть когда рита наконец зашла в комнату декстер сонно удивился она во плоти с огромным трудом поддерживаю свой искусственно бодрый вид ответил я она нахмурилась что случилось ничего сказал я просто не могу заснуть рита опустила голову подошла к кофеварке и налила себе чашку затем она села за стол напротив меня и сделала глоток декстер сказала она — Иметь резервирование совершенно нормально. — Конечно, — сказал я, — понятия не имея, к чему она клонит. Противно, в случае не получишь столик. Она покачала головой со слегка утомленной улыбкой. — Ты знаешь, что я имею в виду, — сказала она, — что было далеко от истины. — Насчет свадьбы. Слабый огонек забрежил внутри моего черепа, и я чуть не воскликнул. — Ага. Разумеется, дело в свадьбе. Словеческие самки одержимы свадьбами, даже чужими. А когда речь заходит о своей собственной, мысли о ней занимают каждое мгновение с момента пробуждения до вечернего сна. Рита видела все вокруг через окрашенные свадьбы очки. Если я не могу заснуть, то только из-за дурных снов, навеянных нашей предстоящей свадьбы. Я, с другой стороны, совершенно по этому поводу не расстраивался. У меня было много более важных причин для беспокойства, и свадьба была чем-то находящимся на автопилоте. Есть некая точка в пространстве, где я должен появиться, это произойдет и все. Конечно, я не мог предложить Рите разделить со мной эту точку зрения, какой бы разумной она мне ни казалась. Нет, я должен найти правдоподобную причину своей бессонницы. И кроме того, мне нужно успокоить ее относительно моего энтузиазма из-за замечательного грядущего события. Я огляделся в поисках подсказки и, наконец, заметил две коробки для ленча сложенные рядом с раковиной. Отличное место для начала. Я покопался в глубинах своего отсревшего мозга и извлек оттуда единственный незапресневевший предлог, который смог отыскать. «Что, если я недостаточно хорош для Коди Астр", сказал я. Как я могу быть их отцом, когда на самом деле им не являюсь? Что если у меня просто не получится? Вот Декстер, — сказала она, — ты замечательный отец. Они тебя обожают. Ну, — продолжил я борьбу за достоверность, — но они же еще маленькие. Однажды они вырастут и захотят узнать о своем настоящем отце. Они знают все, что им когда-либо нужно знать об этом сутином сыне, — перебила Рита. Я удивился. Никогда не слышал, чтобы она ругалась. Вероятно, так и было на самом деле, поскольку она покраснела. «Ты – их настоящий отец», – сказала она. «Ты – человек, на которого они равняются, кого слушают и кого любят. Ты тот отец, который им нужен». Полагаю, что, как минимум, частично это было правдой, поскольку я был единственным, кто мог научить их пути Гарри и другим вещам, которые им нужно знать. но подозревая, что Рита имела в виду нечто иное. Но возражать показалось мне невежливым, так что я просто сказал, я очень хочу с этим справиться. Я не могу потерпеть поражение даже на минуту. «Ох, Декс», — сказала она, «люди постоянно терпят поражение». Это было правдой. Я неоднократно замечал, что поражение, похоже, является одной из определяющих характеристик вида. «Но мы продолжаем пытаться, и в конце концов получается как надо. Правда? У тебя все получится, вот увидишь». «Ты действительно так считаешь?» – спросил я, немного пристыжный тем, как позорно я переигрываю. «Я знаю», – заявила она со своей патентованной улыбкой. Она потянулась над столом и взяла меня за руку. «Я не позволю тебе потерпеть поражение. Ты теперь мой». Это было смелым заявлением – отбросить принципы эмансипации и сказать, что она владеет мной. Но, похоже, это удобно закрыло неловкий момент, так что я спустил это на тормозах. «Ну ладно», – сказал я, – «давай позавтракаем». Она наклонила голову набок посмотрела на меня долгим взглядом. Я понял, что, видимо, взял неверный тон. Но она просто несколько раз моргнула, сказала «хорошо» и встала, чтобы начать готовить завтрак. Другой подошел к двери ночью, затем в страхе захлопнул ее. Никакой ошибки. Он чувствовал страх. Он услышал зов и пошел, и был испуган. И у наблюдателя не осталось сомнений. Время пришло. Пора.